«Подход?» «Ну да. Например, будто ты калека. Или у тебя старенькая мама, и ты разводишь лягушек, чтобы заработать ей на пропитание. Что-нибудь такое, что может пронять публику, тогда наверняка выберут тебя. У него есть журнал, в котором напечатано про все-все конкурсы в Америке. Ты мне можешь достать такой журнал, папа?» «Хм, времена пиратства прошли, но дух, видно, жив и поныне». «Какой дух?» Получать так за даром богатеть без всяких усилий. Ты мне достанешь журнал? Мне казалось, такие затеи не в ходу после всех скандалов со взятками. Чёрта с два. То есть я хотел сказать, ошибаешься, папа. Просто теперь это делается немного по-другому. А хорошо бы мне отхватить какой-нибудь приз. Вот именно. Не выиграть, а отхватить. Ну и что? Деньги всё равно деньги, как бы они не попали в руки. Не могу с этим согласиться. Все равно для денег, но не для того, кому они, как ты говоришь, попали в руки. А что тут плохого? Законом это не запрещено. Даже самые выдающиеся люди Америки... О, Карл, сын мой, сын мой! Почему, Карл? Тебе хочется быть богатым, Айлен? Очень хочется. А что думаешь, приятно жить без мотоцикла? Когда, может, двадцать мальчишек раскатывают на мотоциклах? «А думаешь, приятно, если дома не то что машины, телевизора даже нет?» «Просто ужасно». «Да, тебе хорошо говорить. Я вот расписал в школе сочинения «Мои предки» и написал, что мой прадедушка был шкипером китобойного судна». «Что ж, это правда». «А весь класс так и загоготал. И знаешь, как меня прозвали после этого?» «Хоули, киталоули». «Думаешь, приятно?» «Должно быть, не очень». «Если бы ещё ты был хоть адвокатом или хоть служил в банке, что ли, вот отхвачу приз, знаешь, что я первым делом сделаю?» «Ну что, например?» «Куплю тебе машину, чтобы у тебя кошки на душе не скребли, когда другие катят мимо». «Я сказал, спасибо тебе, Аллен, в горле у меня пересохло». «Не за что, пустяки, мне-то ведь всё равно ещё прав не дадут». «Вот на этих полках, Аллен...» Ты найдешь речи всех выдающихся деятелей нашей Родины. Очень советую тебе почитать их. Непременно почитаю. Мне это пригодится. Еще бы. Ну, желаю удачи. Я тихонько спустился с лестницы, облизывая на ходу губы. Аллен был прав. На душе у меня скребли-таки кошки. Как только я уселся в свое большое кресло с лампочкой на спинке, Мэри принесла мне газету. «Ах ты моя добрая! Знаешь, тебе идёт этот костюм. А ты не только хорошая хозяйка, ты ещё и хороший стратег. Мне нравится этот галстук, он под цвет твоих глаз». «Я вижу, ты что-то скрываешь от меня». «Ладно, ладно. Хочешь сделку? Секрет за секрет?» «Да нет у меня никакого секрета», — сказала она. «Нет, так выдумай». «Не умею. говорит он что случилось?» А не торчат поблизости любопытные ушки? Нет. Ну, слушай. Приходила сегодня Марджи Янгхант, будто бы за кофе. А я думаю, она просто в меня влюблена. Да ну тебя, говори дело. Разговор у нас зашёл о вчерашнем гаданье. и Я сказал, что любопытно бы раскинуть карты ещё раз и посмотреть, выйдет ли опять то же самое. Ты так сказал? Неправда. Правда и она со мной согласилась. Но ты ведь не одобряешь такие вещи. Когда все складывается благоприятно, одобряю. И ты думаешь, она сегодня повторит гадание? Если тебя интересует, что я думаю, так, по-моему, она только затем и придет. Ну что ты, ведь это я ее пригласила. Да, когда она тебя навела на это. Ты не любишь Марджи? Напротив, я чувствую, что начинаю её очень любить и даже уважать. У тебя никогда не поймёшь, что в шутку, а что всерьёз. Тут вошла Эллен, тихонечко, так что неизвестно было, подслушивала она или нет. Впрочем, наверное, подслушивала. Эллен тринадцать лет, и она девчонка во всём. По девчоночке нежная и грустная, весёлая и чувствительная, даже сентиментальная, когда ей это зачем-нибудь нужно.